21. Я не свожу глаз с часов, никакой ошибки, это точно они. Всегда мечтал, чтобы дед мне их отдал, но я получил только шляпу с полями, потому что младший, а Дре носил их не снимая, да еще и тыкал мне в нос. Любил кузен прихвостнуть, чего уж. Какого дьявола эти часы вдруг оказались на руке у рыжего? Проследив за моим взглядом, он отступает на шаг. «Ммм, крошка!» Оборачивается к Бренде: Сдается мне Халилю пора сменить подгузник. Она забирает младенца и ворчит, что папаша мог бы и сам не полениться. Рыжий что-то отвечает, но все косится на меня. В глаза не смотрят, нервничает, видать. С чего бы это? Откашливается, прочищая горло. Мне надо отойти. Скоро вернусь. Бренда хочет его остановить, но он уже спешит к двери. Я вскакиваю и бросаюсь было за ним, но кто-то хватает меня за руку. «Меф». А? Оборачиваюсь и смотрю на Лизу. Забыл даже, что она здесь. «Что с тобой?» «Одна мысль в голове. Надо догнать Рыжего. Срочно догнать!» «Да, нормально все. «Точно?» На улице хлопает дверца машины. «Просто на работу уже пора», — говорю я. «Потом тебе звякну!» Отнимаю руку и выскакиваю в дверь но красная машина уже исчезает в конце улицы. Сегодня я работаю в магазине. Кажется, за все время это самая легкая смена. Мистер Уайт пробивает чеки за кассой, я заворачиваю покупки и раскладываю по пакетам. Работенка проще некуда. Но я так занят своими мыслями, что даже с ней едва справляюсь. В садовом перевале каждый знает, что рыжий, скользкий тип, может достать что угодно. «Потому что не гнушается краденым. И часы краденые точно скупает. А значит, Ант мог ему их толкнуть. Только что ж он так перепугался, когда заметил, что я на них смотрю?» Стал бы он дергаться из-за краденных часов. «Да чтоб тебя!» – рявкает Уайт. «Ты что, спишь на ходу?» «Чёрт возьми!» – уронил картонку с яйцами. Вокруг моих кроссовок растекается склизкая лужа из желтков с белками. Мисс Рукс, наша соседка, возмущенно подбочинивается. «Мне что теперь? Яйца для торта красный бархат с полу подбирать?» «Извини, Элейн», — бормочет хозяин. «Мэврик, принеси две упаковки на замену. Вычту их из твоего жалования. Это научит тебя быть внимательнее. А потом отмоешь тут всё чисто. «Спорить себе дороже. На этой работе лучше держать язык за зубами. Приношу две картонки, как велено. Миссис Рукс цепляет на носочки и тщательно изучает каждое яйцо, словно не доверяет мне. Не найдя к чему придраться, позволяет положить их в пакет. Дождавшись, пока я отмою полукроссовки, мистер Уайт спрашивает. «В каких облаках ты сегодня витаешь, парень? Как пришел, словно не в себе!» «Прошу прощения, сэр. День сегодня дурацкий!» Сложив руки на груди, он сверлит меня взглядом. Если так пойдет и дальше, вообще без зарплаты останешься. Я думал, работа для тебя сейчас важнее всего. Но не делиться же с ним новостью про Рыжего. Вы же не знаете, что у меня в жизни творится, мистер Уайт. Столько навалилось. Понимаю, конечно, — вздыхает он. Ты, главное, не забывай, ради чего все это, сынок. Решай проблемы одну за другой, пока не достигнешь цели. Какой цели? Разве у тебя нет никаких? Ну, машину вот хотелось бы прикупить, а еще двойную коляску для Севана и будущего ребенка. Это не цели, сынок, а список дел. Я говорю о настоящих целях, о том, ради чего ты живешь. Смотрю на него недоуменно. Такого у меня никто еще не спрашивал. Ну разве что учителя в младших классах. Типа, кем хочу стать, когда вырасту? Отвечал тогда, что астронавтом, или врачом, или ветеринаром. Но давно перестал об этом думать. Нет у нас в округе ни астронавтов, ни врачей, ни ветеринаров. Все, кого я знаю, стараются просто выжить. Куда уж мне-то? Молча пожимаю плечами. Уайт поднимает брови. «Неужто совсем ни о чем не мечтаешь?» «За мечты не платят, сэр. Подгузники на них не купишь». «Не сразу?» Но в конечном счете они окупятся, поверь. Кем ты хотел стать в детстве? Да ну бросьте, мистер Уайт, что за глупости? Повесели, старика. Скажи, кем? Засовываю руки в карманы, думаю. Хотел быть как мой попец. Затем и пошел в банду. Это для безопасности, сэр. На улицах всякое случается, и если хочешь уцелеть, надеваешь либо серое, либо зеленое. «Так уж и обязательно», – недоверчиво щурится он. «Я знаю молодых людей, которые никому не примкнули. К примеру, мой племянник или Карлос, сын миссис Монгомери. И посмотри на них. Мой Джамал учится в государственном колледже и собирается в университет. Карлос тоже в колледж поступил». «Хорошие примерчики, нечего сказать». «Ну, ваш племянник вообще зубрила, каких мало. Не обижайтесь, мистер Уайт. А Карлоса с Лизой их мамаша всю жизнь держала в заперти. Им защита на улице ни к чему. Так или иначе, я сын Большого Дона. В стороне оставаться просто нельзя». «Яблочко от яблоньки, да?» – Усмехается мистер Уайт. «Верно говорят. Далеко оно не упадет, но откатиться все таки может». «Особенно, ежели чуть подтолкнуть». «Как скажете». «Только все это слова, Мэврик», – качает он головой. «В одно ухо влетели, из другого вылетели. Значит, ни о чем больше ты не мечтал?» «На самом деле была у меня мечта, о которой я предпочитал помалкивать. Уж больно глупо бы звучало. А Лейкерс?» «Стать у них игроком?» «Ага, попасть в команду, а потом еще уговорить Мэджика вернуться в баскетбол. И задать жару Чикаго Буллз. Только что говорить, чудо не случилось. Играю я паршиво». «Тут я с тобой соглашусь, сынок», – кивает Уайт. «Видал как-то тебя с мячом. Ничего хорошего. А теперь чего хотел бы?» Снова пожимаю плечами. «Иногда думаю, что здорово было бы иметь свой бизнес, как вы». Никакого тебе начальства. Красота. А, значит, предпринимательство. Ну это куда реальнее? А какой бизнес тебе нравится? Может, магазин одежды? Свитера там всякие, кроссовки, бейсболки? Или музыкальный? Все слушают музыку. Диски с кассетами хорошо расходятся. Смотрю на него. Думаете, у меня получилось бы? Думаю, да. Улыбается мистер Уайт. «Получилось бы, только надо сперва составить план». «Что за план?» «Для начала закончить школу, потом хорошо бы пойти в какой-нибудь государственный колледж или торговое училище». «А зачем мне диплом? Я же буду сам себе хозяин». «Чтобы открыть бизнес, сынок, нужно взять кредит», — объясняет мистер Уайт. «Но чернокожего без диплома в любом банке только высмеют». А что, если магазин прогорит или будет приносить мало денег? Тебе понадобится запасной план. Ты должен быть готов ко всему. Так что образование – первое дело. Тогда шансов маловато, сэр, – вздыхаю я. Мне и так-то не до школы в последнее время. Что ж, удачи. Значит, будешь торговать из машины, как тот спекулянт на импале. Рыжий. Мистер Уайт отвлек меня своими разговорами. Но все опять вернулось к нему. «А как тебе такое? У меня есть пара дел, которые я хотел отложить на утро. Но мог бы и сейчас ими заняться. Постоишь за прилавком, пока меня не будет», – предлагает он. «Что, серьезно? выкатываю я глаза. «Всего часок-другой. Заодно прикинешь, насколько тебе это нравится». «Вот это да! Выходит, он и вправду верит в меня». Что еще хуже, он мне доверяет, хотя я использую его работу как прикрытие, чтобы ни о чем не догадалась. Забрав из офиса ключи и бумажник, мистер Уайт напоминает, чтобы я проверял банкноты и посматривал на мониторы камер. Затем уходит. Оглядываюсь вокруг. На целых два часа я здесь полный хозяин. Никто не будет мне указывать, что и как делать. Вот это жизнь! Первым делом хватаюсь за метлу. Мистер Уайт говорил, что это дает время подумать как раз то, что мне сейчас нужно. Еще вчера я был твердо уверен, что моего кузена убил Анд. Он сам сказал, Молдре напрашивался а это почти что признание. Но вдруг все-таки убил кто-то другой? Долго думать мне не дают. В магазин забегают двое сопливых ребятишек из новых домов хватают чипсы, печенье, сок и вываливают на прилавок гору мелочи. Заставляю их считать самих, пора лентяям учиться. Затем приходит миссис Перл, которая живет напротив лизиной матери. Накупает кучу овощей, и долго объясняет, хоть я и не спрашиваю, как их правильно варить. Оказывается, если добавить щепотку соды, получается мягче. Обещаю ей, что так и стану делать. Пока никого нет, прохожу вдоль рядов полок и проверяю, все ли на своих местах, а услышав звон дверного колокольчика, возвращаюсь к кассе. Пробиваю чеки, укладываю покупки, и магазин снова пустеет. Не работа, а мечта. Первый час пролетает почти незаметно. Клиенты заходят все реже. Беру тряпку и иду протирать снаружи входную дверь. Уж больно она захватанная. К магазину подкатывает серый внедорожник. И я сразу напрягаюсь. Из машины выходят четверо братков. Все в сером и черном. Мозгляка видно издали. Золотые цепи так и сверкают. Попец учил не привлекать лишнего внимания. Поэтому и Шон особо не выделялся. А мозгляк вечно понтуется. Всем хочет показать, какая он крупная шишка. Только бы Льюис не высунул любопытный нос из своей парикмахерской. Непременно донесет Уайта о моих гостях. Придерживаю двери, давая королям войти. Че как, братаны?» «Эй, гляньте-ка!» Хихикает мозгляк. «Малыш Дон полирует двери для Уайта? Ты теперь у нас мистер Клайн, да?» Его кинты ржут, как привыкли еще при Шоне. Только Шон всегда шутил со смыслом. «Чистит мистер Клин!» Поправляю я. Мозгляк отмахивается, шагая во главе компании между полок. К терминизмам прикапываются одни только дурни. Фыркает тон. А суть в том, что ты теперь уборщик, так-то? Терминизмы? Ладно, не до этого сейчас. Пусть мозгляк и тупой, но сейчас он заправляет бандой, ему и решать насчет рыжего. Слыши, мозгляк, разговор есть. Черт побери! Стони тон, оборачиваясь от полки с закусками. Голод не утолишь спокойно, чтобы не приставали со всякими предпирательствами. Вываливает охапку упаковок на прилавок у кассы и сует мне сотенную бумажку. Какие проблемы, малыш Дон? Только гляди со сдачей, не напутай, а то вздую. Не будь он главарем, еще неизвестно, кто кого бы вздул. Извини, магазин не принимает крупные купюры. Ну и дыра тут у вас. Он достает из бумажника две бумажки по полсотни. И кидает на прилавок. «Сдачу не забудь!» «Само собой!» Киваю и пробиваю одну за другой покупки, груду которых пополняют другие братки. Мозгляк присаживается на край прилавка и вскрывает пачку чипсов с сыром. «Ну так что за разговор, полотер?» Спрашивает с набитым ртом. «Проглатываю обиду. Ради дре!» «Сегодня я видел рыжего. Начинаю. И у него на руке были часы моего кузена». Те самые, что пропали после убийства. «И чё? А этого мало?» Скидываюсь я. «Откуда у него часы?» Мозгляк облизывает жирные пальцы. «Ну так ясен пень. Тот гад, что убил Дре, сбыл их этому Бареге. «Подумаешь, проблема. А если рыжий самый убил?» «Ну ты скажешь тоже!» Гогочит мозгляк. братки подхватывают. «Это трусливая задница? Торгаш, он и есть торгаш!» Такой же слабак, как и ты. Скриплю зубами. Я не слабак. А как тебя еще назвать, черт побери! Столько месяцев прячешься дома у мамаши и здесь в магазине, пока мы на улицах занимаемся серьезными делами. Тебе еще повезло, что я из уважения к памяти Дре не запряг тебя торговать вместе с остальными. Знаешь, мозгляк, я все-таки думаю, что Рыжего стоит проверить. Когда он заметил, что я. «Всё! Хватит! Задолбал уже, малыш Дон! Сказано тебе, Рыжий не мог убить! Хочешь выставить меня дураком?» «Нет, ни к чему, мозгляк и сам прекрасно справляется». «Тогда кончай спорить, а то у меня уже впечатление, что ты злоупотребляешь моей благодетельностью». «Нехорошо это, малыш Дон!» Старший осуждающий хмурится, и я чувствую себя куском мяса в логове львов. Шона больше нет, теперь это банда мозгляка» а он с радостью велит им надрать мне задницу. Не говоря больше ни слова, пробиваю оставшиеся покупки и отсчитываю сдачу. Впервые в жизни сомневаюсь, что могу положиться на королей даже в том, что касается «Дре».